Лет через пять стало ясно, что красавица не ошиблась. Кольк вступил в комсомол, завербовался строить металлургический комбинат и погиб в строительной аварии. Игнат по пьянке полез в драку в райцентре, сбил с ног какого-то начальника и до суда не дожил, зарезали в тюрьме. Петр Заруднов бригадиры выбился, гнобил колхозников по собственным прихотям, чуть что не по его и морды людям ворошил, нажил жлобской требовательностью клятых врагов, поизгалялся в волю ради построения социализма, да однажды сунулся испорченную пилораму проверять, а она сама собой взяла да завизжала. Фрол промышлял рыбалкой и пушной охотой, собирал грибы и ягоды, да еще ходил за 300 километров по тайге, торговал бурятам лечебные корни. Из-за инвалидности Фрол не состоял в колхозе, и все шуйские ему завидовали. В 32-м сосед отослал в райцентр донос, В доносе он написал вроде того, что фрол Юрьев – мужик крепкий, рыбу бочками на зиму браконьерит, кедровые шишки мешками из тайги таскает, отбурят верблюжье мясо тоже мешками таскает и меняет у колхозников на зерно, полученное тяжелым трудом на трудодни. Живет Юрьев весело и хоть не имеет лишней скотины и по всем признакам считается бедняком, но социализма не строит и в колхозе работать не желает, ленивит своим внешним видом поселковый трудовой элемент а не трудовой, вдохновляет контрреволюции. А что до инвалидности? Так это он придуряется про свою инвалидность, если по-настоящему его проверить. По доносу ранним-ранним утром приехал на мотоциклетке Опер. Хотел он внезапно к Фролу нагрянуть, вытащить его из дома растерянного в подштаниках, но не вышло, запутался в безымянных улочках. А как стал кликать людей и выспрашивать дорогу, тут уж какая тайна. И когда оперская мотоциклетка затрещала у Юрьевых ворот, Пол поселка собралось поглядеть. Ох, что сейчас будет! Шуйские, конечно, боялись лишний раз власти на глаза попасться, но русское любопытство сильнее страха. потому тому всем хотелось, чтобы опер Фрола арестовал. Тогда вслух его можно было пожалеть, к Алене прийти посочувствовать, а в душе порадоваться, что кому-то еще хуже, чем тебе самому. Для экзамена на способность к производительному труду в коллективном хозяйстве потребовал опер, чтоб Фрол нарубил дров. Тот согласился на экзамен без лишних вопросов, выбрал полежка хилая, но суковатенькая, повертел, потом неловко ухватил колон и поставил полежка на колоду. Сначала поставил правильно вверх на колоду, но свалилась полежка. Не мог ведь фрол прижать его сухой рукой. Пришлось полежка перевернуть, чтобы якобы само стояло, без придерживаний. Расчеты фрола были очевидны всем шуйским зрителям. Ведь в неловкости движений... И даже в последовательности действий каждый мог усмотреть полную неспособность к работе в колхозе. Ну, разве мог Фрол предположить, что Опер ничего не понимал в колке дров? Опер даже не знал, что полежка, как и ствол дерева, имеет верх и низ, к комлю низ, к хвосту вверх, а устанавливать его для рубки надо наоборот, не как дерево растет, а вверх на колоду, тогда рубить легче. Но Опер, городской житель, ждал лишь замаха. Для себя он решил, главное, оценить, с какой силой опустится колонна полежка. Вот верная улика. Слабенько ударит, значит, не желает трудиться, значит, судить надо скрытого вредителя за саботаж колхозного строя. Но ударил фрол как раз-таки старательно, с оттягом хекнул громко, но силу пустил в замах, и удар получился хоть напоказ и сильный, а от полежка отколупнулась клинышком лишь тонкая щепка. Подошел Опер к Фролу поближе, посмотрел в глаза. Опер имел серьезный опыт в деле разгадывания хитрецов-вредителей, но встретил на удивление расслабленный, усталый и покорный взгляд. Опять схитрил Фрол, прикинулся дурачком невинным. А ведь никто из шуйских его взглядки не мог выдержать. Говорили, от его разбойничьей взглядки белки о ветке спотыкаются, и волки хвосты поджимают. Спросите, почему бешеный медведь фрола не испугался и на него напал? Верно, напал. Но на то он и бешеный, чтобы ничего не бояться. Словом, приехал опер в шую дулю обсосать. Но уезжать по-пустому из поселка не захотел. Он спросил дорогу к постсовету, подранзахтел туда по грязи, там полазил с полчаса, забрал под роспись ведомости за три последних месяца и укатил повеселевший. А поутру приехали на подводе двое милиционеров с винтовками и забрали соседа. Последний раз шуйские посмотрели на дурака, и пропал он навсегда. Жена доносчика слегла с горя и больше не встала. Неделю фрол носил соседки грибную затеруху и сладковатое кабанье сало, и то не гнушалась, брала и для себя, и для детей.